Андрей Алексеевич Панченко. Китобой 2. Гарпунер. Глава 1 Все совпадения случайны, неточности сделаны специально. Я не ставлю перед собой целью дословно переписать всю славную историю флотилии, описанной в книге. Считайте этот мир параллельный нашему, а сюжет – полностью художественным вымыслом автора. Ветер усилился, волнение до 5 баллов. В дрейфе крен до двадцати градусов. Мы проводим подготовку судна к шторму. Капитан лично обошел все помещения и отсеки нашего китобойца от носа до кормы, не оставив без внимания любые мелочи. От незакрепленной бочки до незакрепленного зипа в машинном отделении и кастрюль на камбузе. «Я тоже готовлюсь к шторму». С самого утра я, согласовав с капитаном, сколотил бригаду из нескольких человек для работ на палубе и баке. Сейчас мужики под руководством Ашурова занимаются укладкой линей в амортизационном отсеке. Там специальные квадратные выгородки со съемными досками примерно 4 на 4 метра с правого и левого борта, которые называются «тросовыми ящиками». В эти ящики очень аккуратно укладываем по 5-6 бухт манильского линя, которые нам выделили после прихода Колымы. Запас очень приличный. И уже можно немного расслабиться и не так трястись за три бухты, которые у нас были до этого. Лини укладывают по порядку, чтобы можно было их просто перецеплять, не тратя время на укладку троса после очередного выстрела. Если плохо уложить линь, то при вытравливании... Конец сам себя может подрезать и заклинить на выходе. Тогда под огромным натяжением кита неизбежно произойдет обрыв. Значит, потеря кита и самого линя. Я проверяю крепление гарпунов с левого и правого борта на штатных местах, а потом спускаюсь в артпогреб. Нужно проверить укладку детонаторов и боезапаса. Нас должно как следует помотать по волнам, а значит, всё должно быть надёжно закреплено. Внизу Старпом открыл ключом дверь. По правилам безопасности, доступ в артпогреб, хранилище боевого запаса, имел только он, Игорь Пунер, в присутствии не менее одного члена команды – боцмана, марсового или матроса первого класса. В амортизационном помещении уже полный порядок. Пружины амортизаторов смазаны, ничего не болтается. На палубе осталась работа по закреплению буксировочных цепей и шестов из бамбука для флагов, а также подкильных концов, которые нужны, чтобы подтягивать китов к борту и швартовать их для буксировки к базе. «Я уверен в своем хозяйстве. У меня все будет четко и надежно», — как учил меня Томас. Машинная команда занялась ревизией главных двигателей и генераторов. Наш радист проверял антенное хозяйство, крепление стальных оттяжек на утках и дополнительно клетневал шкемушгаром. Кок наводит порядок на Баддеке, там еще часть картошки и овощей не были уложены в деревянные лари. Крепил бочки с селедкой и с оленями клей рам. Всем была работа. К концу дня ожидается серьезное ухудшение погоды, на нас надвигается тайфон. Энтузиаст идет замыкающим в колонне. Вся флотилия осуществляет переход на новое место промысла, несмотря на шторм. База уменьшила ход до минимального. Волна разбила на палубе один из загонов и несколько свиней вместе с досками смыла за борт. Внимательно, не наскочите на бревна. Держитесь против волны и ветра, сообразуясь с погодными условиями, и старайтесь быть на радиолокационной видимости базы, «Синоптики прогнозируют заряды с ухудшением видимости», передает полученную с Алиута радиограмму «Радист». Сейчас в рубке идет мини-совещание начальствующего состава китобойца, к которому отношусь теперь и я. Умеют ли плавать свиньи? Даже если бы и умели, то вряд ли в такой разбушевавшейся стихии и холоде можно было продержаться больше минуты. С садкам и окулом будет, что поживать, когда погода улучшится. На базе проблемы, похоже, повреждены рули. Заходим в бухту Двойная, и там встаем на ремонт, обеспокоенно извещает нас капитан. Чего там у них? безразлично спрашивает старпом. В Двойную, так в Двойную, хотя там делать абсолютно нечего. Но зато, по словам бывших там не один раз старых моряков, в этой бухте есть проход и в Охотское море, и в Тихий океан. А значит, на охоту можно выйти в любое место. «Непонятно особо. Рули слушаются, но с запозданием. Может, намотали чего-то, а может и с рулевой машиной непорядок», пожимает плечами капитан. «Но это не так страшно. База и так постоянно стоит в бухтах, а мы таскаем к ней китов». Ей для того, чтобы работать нормально, можно вообще в открытое море не выходить. Свора китобойцев обеспечит ее работой в любом случае. Плохо только одно. Бухта двойная расположена на острове Матуа Курильского архипелага. И сейчас это японская территория. Остров совсем не безлюдный. На Матуа расположены рыболовные станы, звероводческий питомник, станция по охране котиков, сторожевой пост японских военных, метеостанция и синтоистский храм. Если уж принято решение повернуть к этой бухте, то, видимо, в такую погоду капитан Алиута серьезно беспокоится относительно безопасности своего судна. На самом деле, мы уже не раз заходили в различные бухты Курильской гряды, и проблем никогда не было. Переждать шторм, не сходя на берег, там может любое судно. Только недавно мимо нас проследовал германский пароход – который, судя по всему, идет туда же, куда и мы. Он идет полным ходом и будет в защищенной бухте раньше нас и намного. Он тоже ищет спасения от непогоды». Когда немец проходил мимо нас, то я с ужасом увидел на его корме нацистский флаг со свастикой. Но ужас это вызвало только у меня. Наши пароходы дружески приветствовали друг друга, а матросы как с нашего китобойца, так и с немецкого судна махали друг другу руками с улыбкой на лице. До начала Второй мировой войны осталось всего несколько месяцев, а буквально через два года наши страны сойдутся в жуткой битве, которая продлится до победного мая 1945 года. Пока же фашистская Германия, если и не друг, то вполне нейтральная к нам страна, в отличие от ее союзницы Японии. Только недавно отгремели бои у озера Хасан, и сейчас между нашими странами перемирие, но ощущение опасности и настороженность, когда мы в японских территориальных водах, присутствует. Площадь Матуа всего 52 квадратных километра, причем большую часть занимает один из самых активных курильских вулканов – пик Сарычева. Ну а больше на острове, считай, ничего и нет кроме ручья с питьевой водой. «Мы идем к острову медленно. Все три китобойца рядом с Алиутом, на случай, если плавбазе потребуется помощь. Наши суда вполне могут работать и как буксир, поэтому далеко мы не отходим». Алиут рыскает на курсе, что-то у него и правда не в порядке с рулями. «Лишь к утру суда флотили и подошли поближе, и теперь мы идем вдоль острова». Я на Капитанском мостике рассматриваю берега и дымящийся вулкан. У берега много камней, которые бьются буруны. Бухт пока не видно. Подходим ближе к берегу. Виден вход в какую-то сквозную бухту, огражденную скалами. Трудфронт сигналом запрашивает разрешение войти без лоцмана или прислать лоцмана. С берега им сигналят в ответ». Разрешение получено и первый китабоец входит в самую настоящую гавань, с обоих его бортов набрасывают лот, измеряя глубину перед заходом плавбазы. За ним идет авангард, потом Алиуд, но ну а наше судно будет замыкать колонну. Я на верхнем мостике рассматриваю берег в бинокль. Связались по радио с роговым, Они уже стоят в бухте и сообщают, что бухта населена, и к ним подходит катер с местными властями. Сообщают, что в катере много вооруженных военных. Передача вдруг оборвалась. «Чего-то там не то», – тревожится капитан, но потихоньку вслед за плавбазой идет в направлении спасительной бухты. «Нехорошее чувство какой-то тревоги гложет меня». «Капитан, давай-ка кружок сделаем и сразу заходить не будем. И Алиут бы стоило по запросить». Капитан пристально смотрит на меня, а потом командует радисту и рулевому. Энтузиаст уходит с курса и, преодолевая огромные волны, идет на разворот. Я же, несмотря на качку и риск свалиться, лезу в бочку, прихватив с собой мощный бинокль капитана. На берегу острова много солдат и матросов. Они поспешно закрывают чехлами мощные стволы дальнобойных морских орудий. В бинокль так ясно все видно, и батарей тут так много, что их трудно не заметить. У самого берега, в утесах, выдолблены эллинги, а может это естественные пещеры, в которых стоят две подводные лодки. На волнах покачивается гидросамолет. Ну а германский пароход сейчас активно разгружают, он тут явно не для того, чтобы укрыться от бури. К «Алеуту» и к «Авангарду» несутся быстроходные катера, точно такие же, как сейчас пришвартованные к труд фронту. «Командир, в бухту не заходи!» — оруя, пытаясь перекричать шум ветра и звуки ударов волны о борт китобойца. Для того, чтобы меня точно услышали, я быстро спускаюсь вниз и, цепляясь за леера, поднимаюсь на мостик. «Услышал тебя, Витя?» — отвечает капитан с обескураженным видом. На мостике уже не протолкнуться от народа. Тут и Бивнев, который должен отдыхать после вахты, и Старпом с обоими штурманами нашего китобойца. Весь начальствующий состав в сборе. И почти бессменный дед на руле, который представляет экипаж. С Алиутом связи нет. Вначале была и сказали ждать. Но как только катера к нему причалили, так и пропала связь. Там две подводные лодки, гидросамолеты, куча катеров, орудия на берегу. Наш немецкий друг стоит на выгрузке. Сообщаю я все то, что увидел. Нужно уходить и ловить связь с Владивостоком. Судя по всему, наши связаться с портом не успели. «Уйти-то можно», — скептически говорит Старпом. «Только вот куда? У нас угля кот наплакал, нужна бункеровка. Может, там не все так плохо?» «Да там все зашибись, — соглашаюсь я, — только не у нас, а у японцев. Это, судя по всему, какая-то военная база, и причем недавно построенная. Сюда никто просто так не пойдет, уж больно место неудобное. И нам не повезло, что у Алиута проблемы с рулем, а то бы и мы мимо прошли. И теперь вся флотилия в этой бухте застрянет, и причем без связи. Нас же всех просто арестуют». «Никто потом Алиут не найдет, спишут на тайфун». «Не перегибай палку, Жохов», — морщица Бивнев. «Мы с Японией не воюем. А тайфун, он вот как раз сейчас и может нас на дно пустить. Вечно ты что-нибудь придумываешь, а нам потом разгребай». «Что предлагаешь, Витька?» Снова берет слово капитан, когда я только собираюсь ответить, что-нибудь колкое моему недругу. И с торпом, и бивнев правы. Если не будет угля, то мы останемся без хода в открытом море и запросто пойдем на дно. «Я предлагаю хотя бы не сдаваться, пока не доложим о ситуации во Владивосток», — настаиваю я. «Нужно идти в море до установления связи, а потом решим, что дальше делать. Может, и придется обратно в бухту вернуться, но, по крайней мере, нас кто-то будет знать». Капитан задумался. На мостике повисла гробовая тишина. Решение сейчас за ним, и только от него зависит судьба судна и всего экипажа. То, что суда флотилии арестованы японцами, он и так понимает. Но вот только выйти в открытое море во время тайфуна – это значит поставить на кон наши жизни. Радист, что там? Через пару секунд, так и не приняв решение, орёт капитан. «Алиут, Трудфронт и Авангард молчат, но с берега и сухогруза в один голос предлагают войти в бухту и переждать шторм», сообщает нам радист, поднявшись в рубку. «Ну вот, я же говорил, что там все нормально», лыбится Бивнев. «Немцы же там стоят, а они к военной базе никакого отношения не имеют». «А почему тогда наши молчат?» спрашиваю я второго помощника и переадресую вопрос радисту. Почему суда флотилии на связь не выходят? Не знаю, Витя. Радист тоже обескуражен. С Берегом и Немцем связь отличная. Внимание! Это смотрящий перебивает наш спор. Вижу на корме Алиута флаг. В. В. Сейчас его кто-то снимает. Валим, капитан, реагирую я. Кто-то из моряков Алиута умудрился вывесить сигнальный флаг. Курс ведет к опасности. «Дед, полный вперед!» У капитана тоже уже больше нет сомнений. Наше судно как раз сейчас развернулось на обратный курс. Он с тревогой оглядывается назад и обращается к радисту. «Сашка, лови Владивосток!» Наш маневр не остался незамеченным. Сразу три катера, выходя на глиссер, направляются к выходу из бухты, а наш китобоец, тяжело перекатываясь с волны на волну, набирает ход. На мостике за старшего старпом капитан перебрался в радиорубку, чтобы не пропустить момент выхода на связь вышестоящего начальства. «Догонят ироды», — оглянувшись назад, констатирует дед. «Узлов 20 идут». «Это они пока так идут», — возражаю я, тоже оглядываясь назад. «Пока из бухты не вышли, а на волне им совсем несладко сладко придется». «Один хрен догонят», — бурчит Бивнев. «Но вот зачем их злить? Мало ли, кому-то флаг померещился. Кроме смотрящего его никто не видел. Вернуться надо. Зачем нам проблемы?» Пол борта вправо. Задумавшись на пару мгновений, даю я команду деду и, улыбнувшись, недоуменно повернувшемуся ко мне старпому поясняю. «У нас же сегодня по графику пристрелка пушки, совсем забыл». «Мы с Ашуровым ящики приготовили». «Пугнуть хочешь?» – усмехается Старпом. Он необычайно молчалив, как обычно после своей травмы. «Зачем пугать?» – делаю я невинные глаза. «Мы этот момент согласовывали, только в бухте хотели пострелять. Но раз нет такой возможности, не отменять же тренировку. Надо бы предупредить японцев, а то как бы под шальной выстрел не попали». «Отдавай!» – как-то лихо улыбнулся старший помощник капитана. «Действительно, не отменять же! Передайте радисту, пусть предупредит о тренировке хозяев!» Я бегу к пушке, попутно отдав команду боцману, а вперед смотрящий бежит в радиорубку. «Толян!» – ору я Шурову. «Готовимся к пристрелке!» «Это мы завсегда!» – Марсовый пристраивается рядом со мной. Толя, бегом в артпогреб. Пристрелка по полной программе? Основными и добойными, на ходу отвечаю я. Основной это стопроцентный заряд бездымного пороха в гильзу. Добойный 75% от заряда. Еще был усиленный заряд. Это заряд, который процентов на 20 имел больше пороха от стандартного. Опасный, запрещенный. Им пользовались все гарпунеры флотилии. Пушка выдержит. Уральская сталь не хуже Круповской. Я действительно планировал пристрелку пушки после шторма. Даже приготовил полсотни зарядов основных и полсотни добойных. Точнее, мы готовили их столиком. После смерти Томаса снаряжением гранат и гильз занимаются все гарпунеры самостоятельно. Гильзы заряжать ничего сложного. Все приспособления у нас есть на борту. Достать ящики с гильзами, порох из оцинкованных ящиков, пыжи и приспособы для набивки. Пару часов работы и готово. Затем просто надо уложить готовые заряды в отдельную нишу артпогреба. Китобоец сбавляет ход до среднего и пошел на плавную циркуляцию. Я приказываю через каждые 100-200 метров выбрасывать заранее приготовленные ящики из-под продуктов за борт. Через некоторое время капитан, который срочно вернулся на мостик, дал команду так держать и через минуту пол борта лево. Я готовлю пушку к стрельбе. Сам поднялся на полубак, расчехлил пушку и открыл затвор. Толян уже вынес из артпогреба по две гильзы и четыре гранаты, уложив их в металлические ящики, приваренные к фальшборту полубака. Я прошу принести еще столько же. Боцман готовил лебёдку, отдав ленточный тормоз, соединив редуктор и прокрутив двигателем, затем затянув тормоз, рассоединив редуктор от двигателя. В наших широтах при жестоких штормах и минусовой температуре часто лента стопора примерзала к барабану и в нужный момент могла задержать вытравливание линя. В общем, всё по полной программе. Толян загнал гарпун в ствол пушки – К нему в полое веретено уже была вставлена чека и к ней зачален хап-линь. Навинтил гранату без пороха и взрывателя. Я загнал гильзу в патронник. Закрываю затвор, ставлю на предохранитель спусковой механизм. На полном ходу судно вышло на курсовой угол к первому ящику примерно 30 градусов, и тут же прогремел выстрел. Линь змеёй взметнул по дуге вверх, гарпун не долетел метров пять до цели и ушёл под воду, оставив за собой бурун. Был бы это кит, я бы попал, а в маленький ящик, который болтает по штормовому морю, как цветок в проруби, даже снайпер с качающейся палубы не попадёт. Право на борт, командую я, и боцман начал выбирать линь. В это время Шуров загнал гарпун с левым линьём, Я снова вставил гильзу. Снова выстрел. В этот раз «Гарпун» летит вообще в ту степь. До ящика, который подкидывает на огромной волне далеко. Зато катер с японскими моряками прямо на линии. «Мажем, талян Прав был Томас. «Руки у нас из жопы растут!» Сокрушенно говорю я. «Надо тренироваться еще!» «Давай усиленный!» Снова выстрел. И в этот раз гарпун не приблизился к ящику, зато как намагниченный летит в направлении входа в бухту. Японские катера сбавляют ход и разворачиваются. Я радостно бью Толяна по плечу и оборачиваюсь на мостик, и мое лицо сразу теряет радостное выражение. На лицах всех, кто там собрался, вселенская тоска и ужас. Попросив Толяна зачехлить пушку... Я, держась за леера, перебираюсь по переходному мостику к капитану, а в это время наш китобоец, судя по всему, получивший второе дыхание, рвется полным ходом в открытое море. «Чего это вы?» — спрашиваю я. «Они тоже по рации передали, что у них сегодня учения и артиллерийские стрельбы». Могильным голосом сообщает мне старпом и орёт в переговорную трубку. «Быстрее, мать вашу!» Мы все вздрагиваем от громкого шума. В ста метрах от энтузиаста в море поднимается первый султан взрыва от выстрела дальнобойного морского орудия.